Глава 29. Из дневника Леры. Алиса хорошая, она такая же, как я, но она не дружит со мной, только на перемене. Алиса, ты дружишь с Лерой? Маленькая девочка с тонкими волосами и ободком на голове смотрела на Артура из-под лобья. Алиса, не бойся, дядя просто поговорит с тобой. Мы с папой будем рядом. Не бойся, солнышко. «Расскажи немного ему про Леру». Мама старалась настроить её. Алиса прикусила губу и неуверенно посмотрела на родителей, изо всех сил пытаясь собраться с мыслями. В её глазах была слабая искорка любопытства, но она всё же чувствовала некоторую опасность. «Она волнуется», — тихо сказал отец девочки. Артур кивнул и мягко присел рядом с Алисой, протянув ей руку. «Алиса...» «Я не хочу тебя пугать, просто хочу понять, насколько ты хорошо знаешь Леру. Можешь мне рассказать о ней?» Девочка посмотрела на родителей. «Она у нас робкая». Мама подошла поближе к девочке. Алиса замялась на мгновение, а потом, наконец, выдавила из себя тихий ответ. «Мы с Лерой ходим в одну школу и... и... иногда болтаем на перемене». «А что вы обычно обсуждаете?» спросил Артур с интересом. «Не знаю, всякое разное...» пробормотала Алиса, всё ещё стесняясь. Артур улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку, но выглядело это очень нелепо. «Ну вот, значит, вы лучшие подруги, которые обсуждают все тайны мира во время перемен», сказал он с лёгким задором. Алиса улыбнулась. «Расскажи мне о том, что случилось в последний день в школе». «Ничего такого!» Скромно пробормотала она и опустила глаза. В её голосе послышалась слабая дрожь. «Лера рассказывала тебе что-нибудь необычное?» Девочка замотала головой. Артур переглянулся с родителями. «Алиса, если ты что-то знаешь, нужно рассказать полицейскому», вклинился папа. «Это очень важно!» «Но это секрет!» Девочка залилась румянцем. «Ты мне свой секрет?» «А я тебе свой, давай так!» Артур решил сыграть на доверии. «Ну, ей нравится мальчик из старшего класса». Она ещё больше застеснялась. «Молодец!» — похвалил девочку Артур, хотя не был доволен этим ответом. Он рассчитывал на что-то по-настоящему ценное. «Что ж, теперь моя очередь, я обещал. Мне нравится следователь, с которым мы вместе работаем. Только она об этом не знает» девочка искренне улыбнулась. А Артур продолжил. «Она об этом рассказала тебе в тот день?» «Нет, ещё давно». Тут Артур совсем потерял надежду. Родители проводили Артура до двери. «Понаблюдайте за дочкой, вдруг она ещё что-то расскажет. Мы непременно сообщим вам». «Да, и ещё». Артур перешёл на шёпот. Посмотрите личные дневники или анкеты детские. Иногда девочки в них пишут что-то важное. Артур попрощался с родителями Алисы и двинулся в сторону гаража. Только бы он не подвёл. Не терпелось узнать, что там. Постановление было уже на руках, оставалось дело за малым. Рита вот-вот должна приехать, и можно приступать к делу.